Глава 9. Когда в дверь постучали, Фёдор вскинул голову и, отложив в сторону мокрую тряпку, вытер руки о фартук и ловко спрыгнул с подоконника, на котором мыл окна. Домовой или домовиха соседки его хозяйки так и не появились. А ведь могли бы прибраться вместе. Сетуя на чужую лень, Фёдор прошлепал к двери и, открыв её, застыл на пороге. Он не удивился тому, кого видел за дверью. Более того, домовой ждал, что куратор придёт, и понимал, что, скорее всего, Димитр Северский явится тогда, когда Лада будет на занятиях. «Здравствуй, Фёдор», — сказал колдун. «Позволишь войти?» «Заходи, коль не шутишь», — посторонился домовой и указал на хозяйскую половину. «Поговорить надо». Димитр вошёл, бегло огляделся, затем взял стул и присел, следя, как Фёдор, закрыв дверь, подошёл к кровати, вскарабкался на неё и замер ожидая, что же ему скажет старший куратор. «Я не хочу поднимать эту тему в администрации. Думаю, это будет лишним. Ты сам расскажешь мне, кем была твоя предыдущая хозяйка. Мы должны понять, что за сила у Лады и чем ей это грозит». Федор вздохнул. «Я ждал тебя, куратор. Чувствовал, что сегодня же появишься». «Мне надо знать», — просто ответил Северский и невольно покосился на прикроватный столик на котором заботливый домовой уже поставил фотографию Лады с её мамой, Мариной Александровной, и разместил вазочку с непонятно откуда взявшимися осенними цветами. Впрочем, последнее Димитра не удивило. Домовые любят создавать уют, и Фёдор не исключение. Цветы и чистота в квартире, вкусная еда. Домовые не просто выполняли свою работу. Они любили делать это. — Ну, поговорим. Спрашивай. Фёдор посмотрел в глаза блондину. «Кто была твоя прежняя хозяйка и есть ли у неё наследники?» — спросил Северский. Конечно, он мог предположить, что у ведьмы, сила которой теперь была в ладе, не было ни детей, ни внуков, и вполне могло случиться и так, что она не успела оставить после себя ученика. Но это было бы слишком просто, а Димитр опасался подвоха. Такой большой силы не разбрасываются, и он должен в этом разобраться, чтобы понять, «Стоит ли начать волноваться за девчонку? Или можно вздохнуть спокойно, зная, что она в академии, под присмотром преподавателей и рядом с тем, кто близок к магии?» «Хозяйку мою звали Земская». «Глафира Земская», — ответил на вопрос домовой. «Наследники есть. Внучка. Вероника Земская». Димитр сдвинул брови. «Почему твоя хозяйка отдала силу Ладе? Я должен что-то знать?» — уточнил он. Фёдор закусил губу. Затем, выдержав паузу, сказал, «Я рад, что достался не Веронике. Да и у неё уже есть домовушка Варвара, так что мне, можно сказать, повезло, что я достался Ладе. Вероника бы меня выгнала, и прости, прощай, спокойная жизнь», — посетовал Фёдор. Димитр скрестил руки на груди, откинувшись на спинку стула. Он ждал, когда домовой продолжит говорить. «Госпожа Вероника — тёмная ведьма, сильная». Она должна была получить силу, Глафира. Моя хозяйка, когда почувствовала, что скоро ей срок уходит, так стала звонить ей. Я не знаю почему, но Вероника не приехала. И в один день, когда Глафира ушла, я вдруг почувствовал, что её больше нет. Ну, вы знаете, мы это чувствуем. В тот же день я уловил проблеск силы, той, к которой был привязан. Тогда-то я и понял, что Глафира успела кому-то магию передать. Стал искать и нашёл ладу. «Понятно», — кивнул куратор. «Вопрос в том, будут ли проблемы у твоей новой хозяйки с наследницей силы, с этой Вероникой», — продолжил он, пристально наблюдая за домовым. «Не то чтобы Северский опасался обмана. Нет. Вряд ли Фёдор пойдёт на такой риск. Но порой по глазам можно понять больше, чем услышать то, что скажут губы. Насколько я знаю Веронику, она своего не отдаст. Силы лишней не бывает», — проговорил домовой. В глубине его глаз мелькнул страх, что не укрылась от Димитра. «Плохо, очень плохо. Тёмная ведьма — это проблема. Если здесь, в Академии Лада под защитой, то там, в другом мире, из которого она пришла, её могут найти». Почему-то Северский не сомневался, что наследница станет искать Ладу. И это его насторожило. «Хорошо, я проверю по базе данных эту ведьму». «Земская Вероника», — кивнул жарко домовой. По его взгляду было заметно, насколько он не желает менять новую хозяйку, с которой ему, кажется, было привольно и спокойно. «Лада, хоть и тёмная теперь, но добрая девочка», — произнёс неожиданно Фёдор. «А я не желаю остаться бездомным. Госпоже Веронике вполне хватит той силы, которая была дана ей при рождении. Поэтому я буду рад, если смогу чем-то помочь», — сказал домовой и поднял взгляд на куратора. «Тогда присматривай за ней. Береги». Она слишком мало знает жизнь и совсем не знает мир, в котором оказалась, сказал Северский, поднимаясь на ноги. Есть что-то, о чём я ещё должен знать, уточнил он прежде, чем уйти. Фёдор искренне задумался. Молчание домового длилось с минуту, и когда Димитр было шагнул к выходу, домовой вдруг проговорил: "Есть кое-что, но не уверен, что это связано как-то с Ладой". И госпожа Вероника, со слов хозяйки глафиры, Связалась с какой-то тёмной дурной компанией. Они что-то ищут. И Ника помогает тёмным силам. Но кому именно, знать не знаю. Мне не говорили, но Глафира её ругала, сетовала на то, что это грозит внучке большими неприятностями. Димитр кивнул. «Хорошо, спасибо». И подошёл к выходу, положив руки на дверную ручку. Оглянулся. «Приглядывай за девушкой. Если что, зови меня». «Да, господин куратор» спрыгнул с кровати федор поклонился до встречи федор и не говори, говорилладя о том что я приходил пусть спокойно учится закончив северский вышел в коридор и закрыл за собой дверь федя грустно посмотрел на цветы показавшиеся ему от чего то блеклыми и печальными краски осени умирали вместе с последними теплыми днями оставляя после себя грусть и серую пустоту вторая лекция была для меня так же интересна И так же непонятно. К ее завершению я решила для себя, что сегодня же пойду в библиотеку Академии и возьму все книги, какие мне только смогут выдать. Стоило начать учиться и начать именно с АЗОВ. Когда прозвенел звонок с пары, и мы с Даной уже собирались перейти в следующую аудиторию, неожиданно на пути возник Носов. «Ты?» — я искренне удивилась. «Меня послали за тобой», — поправив очки на носу, ответил старшекурсник. «Декан зовет к себе». «Декан?» — я округлила глаза. «Да, и давай поспешим, чтобы ты успела на лекцию», — сказал Захар и, бросив взгляд на Дану, добавил, обращаясь непосредственно ко мне. «Идём, тебя ждут». «Ну, идём», — согласилась я. «Декан так декан. Интересно, что ему или ей надо?» Сомневаюсь, чтобы простая студентка заинтересовала самого декана. «Скорее всего, дело в том, что я пришла в академию прямо посреди семестра» в общем что гадать сейчас схожу и все узнаю увидимся на лекции сказала даня та кивнула и пошла дальше мы же с носовым повернули к лестнице и начали свое восхождение на верхний этаж кабинет в который меня завел носов был просто огромным никаких секретарей лишь бесконечная череда книжных стеллажей от пола до потолка столики в углу с нагромождениями свитков лежавших между котлов всевозможных размеров окна высокие дававшие достаточно света и стол, широкий темного дерева, за которым восседала женщина. «Госпожа Едвига, к вам Лада Кузьмина», — сообщил Захар после того, как мы вошли внутрь. «Да, проходи», — мне махнули рукой. Декан была занята какими-то бумагами. «А вы оставьте на носов», — уже обращаясь к старшекурснику, добавила женщина. «Я подожду снаружи», — тихо сказал мне парень и вышел. Я же, немного помявшись у дверей, подошла нерешительно к столу, разглядывая декана. Едвига была очень красивой и яркой женщиной слегка за тридцать. Темноволосая, стройная, она носила с непринужденным изяществом деловой костюм Алова, как сама кровь цвета. На шее у женщины, или кем там она была, красовалась тонкая цепочка с красным рубином. Я чего то сразу поняла, что камень самый настоящий. У неё был яркий макияж. На руке дорогие золотые часики, на столе рядом с закрытым ноутом лежал новенький телефон последней модели, какие сейчас вовсю рекламируют по телевидению. «Присядьте, Лада», — сказала мне декан, при этом так и не подняв взор от бумаг. «Одну минуту, и я займусь вами». «Хорошо», — проговорив села, чувствуя некоторое беспокойство от этого ее уверенного «займусь», прозвучавшего как приговор. Пока я двигав какие-то правки в бумагах, Я позволила себе оглядеться. В просторном кабинете пахло травами, как в какой-то избушке у знахарки-травницы. Нет, я никогда не бывала у ведуней, но предполагала, что пахнуть должно именно таким образом. Заинтересовали котлы. Даже успела представить себе, как госпожа декан, облачённая в лохмотье, почему именно лохмотье, я сама не знаю, но именно такой виделись мне колдующие ведьмы. Стоит над булькающим варевом и бросает в него ингредиенты, отчего зелье шипит и плюётся, исходя зелёным дымом. «Так», — протянула декан и отложила в сторону ручку. «Я закончила». Она подняла голову и посмотрела на меня. «Моё имя — Едвига Ярославовна», — представилась она спокойно. «Я декан факультета тёмной магии, класса ведьма, колдун и баба-яга. И также являюсь старшей бабой-ягой в нашей стране». «Баба Яга?» — уточнила я. «Мне не послышалось?» «Хм, интересно, а нога у декана костяная, как в сказке говорится, или обычная?» Проследив за явно изменившимся выражением моего лица, женщина усмехнулась. «Не стоит так откровенно выражать свои эмоции. В нашем мире, Лада, это, знаете ли, может быть опасно. Тем более для тёмной ведьмы», — заметила она, и я смущённо потупила взгляд. «Извините, с моей стороны это было невежливо» произнесла я. «На первый раз прощаю». Она откинулась на спинку стула и взглянула на меня как-то иначе. Женщина прищурила глаза, склонила голову на бок. Я вдруг ощутила, словно меня касается ветер. «Да, да, именно ветерок или сквознячок. И это при закрытых окнах». «Вижу, вы чувствуете воздействие магии», — кивнула Едвига. «Уже хорошо. Расскажите мне, как получили силу». И да, я в курсе, что она у вас приобретённая, а не полученная при рождении». Я кивнула и как можно более сжато передала всё то, что произошло со мной с того памятного дня у спуска в метро. Декан слушала молча, а когда закончила, спросила. «Ещё были вспышки силы?» «Что?» Мне сразу поняла вопрос. Я говорю, было что-то подобное, как с той тарелкой. Она протянула руку и взяла изящными пальцами ручку. Принялась вертеть в длинных пальцах, при этом загадочно усмехаясь. «Нет», — ответила на вопрос. «Ничего такого? Ну, значит, скоро проявится», — произнесла декан. «Всему своё время. А сейчас позвольте я проверю уровень вашей силы», — предложила Едвига и первая поднялась из-за стола. «А это не больно?» — зачем-то уточнила я. Декан рассмеялась. «Вы забавная студентка». Она подошла ко мне и положила руки на плечи, слегка сжала добавив. «Расслабьтесь, Лада. Это не вызовет у вас неприятных ощущений». «Ага, расслабьтесь. Легко сказать, тяжело сделать». Но я постаралась. И даже глаза закрыла. Ведь когда не видно, не так страшно. Яга легко встряхнула меня, после чего я ощутила, как по телу словно прошла волна тепла. Как бывает, когда попадаешь под горячий поток воздуха. Сначала ничего не происходило. А затем... Вот толком и не помню, что произошло. В какой-то миг я, словно повиной с чужой воли, подняла резко руки, сбрасывая с плеч пальцы декана. А затем в воздухе затрещало, зашумело. Я зажмурилась еще плотнее, а спустя минуту сильная рука встряхнула меня, ухватив за плечо без прежней бережности. «Стоп! Хватит!» — прозвучало грозное, и я, открыв глаза, ахнула от неожиданно открывшейся взору картине. «Ух...» только и сказала Едвига, отбрасывая с лба тяжелые пряди волос, прежде уложенные в высокую прическу. «Это что? Я сделала!» Проговорив, обвела взглядом помещение, где словно мамай прошёл. Все книги лежали на полу. Там же лежали свитки, перевёрнутые котлы, документы декана, что прежде я видела на её столе. Стулья были перевёрнуты, а сама Едвига взъерошена, словно её сживал и выплюнул жуткий смерч. От былого презентабельного вида женщины не осталось и следа. «Ого!» — проговорила она с вдохновением. «Я не хотела!» — воскликнув, попятилась к двери. Думала, Его станет ругаться, она наоборот, как захохочет, и, приблизившись, шлёпнула меня по плечу так, будто мы были давнишними друзьями-подругами. «Просто замечательно!» — сказала женщина. «Я прониклась. Давно на этом факультете не было достойной ведьмы». Вопросительно взглянув на декана, я изогнула брови. «Вступай, я решу, что нам с этим делать. Только, пожалуйста, не повторяй подобное в аудиториях и особенно в общежитии». А затем, прежде чем я успела что-то проговорить, Ега крикнула. «Носов, заходите, берите ладу и отведите её на лекции». Парень вошёл, огляделся и было присвистнул, да вовремя вспомнил, где находится. Бардак в кабинете декана его поразил. И на меня старшекурсник взглянул уже с уважением, что ли. «Извинитесь за меня перед профессором Хлыстовым», — попросила Едвига, поправляя волосы. Сделала она это с помощью магии. Раз, провела по волосам, и те вернулись в свой прежний ухоженный и уложенный вид. «И скажите, что это я задержала студентку Кузьмину?» «Извините за беспорядок». Сделала я еще одну попытку, но Яга лишь рукой махнула. «Мол, уходите уже. Мне и без вас тут прибраться теперь надо». Носов и глазом моргнуть не успел, как я уже выскочила в коридор, чувствуя, как стремительно бьётся в груди сердце. Меня лихорадило. А потому, добежав до лестницы, встала, вцепившись в перила и опустив голову ждала, когда отпустят это жуткое состояние. Что это вообще было? Это что, моя сила? Мамочка родная, держите меня, семеро. Хотя семеро вряд ли справится. Эй, ты в порядке? Носов подбежал, встал рядом. Что там произошло в кабинете? «Я ничего не понял. Такой бардак!» Вскинув голову, нервно икнуло «А типа, думаешь, я поняла?» Произнесла тихо. Захар изогнал брови, но больше ничего спрашивать не стало «Ладно, если пришла в норму, пойдём. Я тебя на лекцию отведу, чтобы тебя пустили», — проговорил парень. «Сейчас», — я вскинул руку. «Ещё минуточку. Хочу отдышаться. В голове кавардак». «Вот тебе и магия», — подумалось мне. Я встряхнула головой. Опомнившись, вскинула руки, коснулась волос и поняла, что моим волосам тоже досталось. Наспех, перетянув хвост, повернулась к старшекурснику и кивнула. «Всё, кажется, готово. Тогда идём», — произнёс он и улыбнулся. Слабо так, одними краешками губ. В аудитории было тихо. Скрепили ручки по бумаге тетрадей. Профессор — высокий мужчина с длинными седыми волосами, перехваченными то ли резинкой, то ли шнуром, Повернул голову на звук открывшейся двери и приподнял вопросительно густые брови, уже приготовившись, как мне показалось, выгнать опоздавших вон, когда Носов вышел вперёд. — Господин профессор, — проговорил Захар, — студентка Кузьмина была у декана. Мне поручено проводить её и убедиться в том, что она будет присутствовать на лекции, так что опоздала не по своей вине. Хлыстов смерил меня быстрым взглядом и перевёл взор на старшекурсника. Выдержал паузу, затем кивнул. «Хорошо, идите, Носов. А вы, девушка, присаживайтесь на свободное место». «Доброе утро», — ответила я и бросила взгляд на аудиторию, идентичную той, где проходила первая лекция. Как-то сразу увидела Дану. Девчонка подняла руку и помахала мне, указывая на место рядом с собой. Данка сидела с краю, и я увидела рядом с ней пустующий стол. Шмыгнула, преодолевши руки ступени, и села, стараясь не шуметь и не отвлекать группу от лекции. Носов ушёл, а я достала тетрадь и ручку и приготовилась внимать профессору. «Итак, конспектируем дальше», — холодно проговорил Хлыстов. Взмах руки, и на магической доске принялись вспыхивать огненные буквы. Студенты снова зашуршали, переписывая параграф. А я покосилась в тетрадь Даны, чтобы посмотреть, много ли они успели написать без меня. «Отступи с полстраницы, я потом дам переписать», — шепнула Зеленоволосая. «Спасибо». Кивнула в ответ. Профессор развернулся к аудитории лицом. Встал, скрестив на груди длинные руки. За его спиной буквы складывались в слова сами, повинуясь силе магии. А мужчина заговорил: Как вы уже знаете, между светом и тьмой вот уже который век установлено хрупкое равновесие, мы подчиняемся общим законам. Колдуны приглядывают за темными ведьмами. Над колдунами стоят кураторы. В больших городах любое несанкционированное использование магии сразу же фиксируется и на место происшествия отправляется патрульный. Многие из вас по завершению учебы в Академии смогут поступить в городскую патруль по контролю над равновесием силы. Но это лишь при условии наличия у вас боевой магии и достаточного уровня силы. Студентам с низким потенциалом путь в иные сферы занятости. Я прислушалась. Вспомнила, как в ту ночь рядом со мной появился Димитр. И как он прогнал вампира. Так вот, значит, что произошло в тот день. Всплеск энергии? Моей, так понимаю. Я же склеила магией ту треклятую тарелку. А северский, получается, патрульный? Или они тут по очереди следят за городом? Жаль, что многое мне еще непонятно. Нет, обязательно надо наведаться в библиотеку. Текст на доске вспыхнул и исчез. Вот блин. Только и успела подумать. Отвлеклась и не дописала. «Ну ладно, подгляжу данным». Тем временем за спиной профессора принялись вспыхивать новые буквы, и я, более не отвлекаясь на собственные размышления, принялась быстро записывать, даже не вдаваясь в чтение магических фраз. «О, Едвига Ярославовна!» Озеров просиял, стоило Еге войти в его кабинет. Верочка тут же явилась следом, держа на подносе две кружки с ароматным кофе. Покосилась на декана тёмных и принялась расставлять чашки на столе директора. «Я взяла на себя смелость и попросила вашу помощницу сварить нам кофе», сказала Едвига и прошла вперёд. «Спасибо, Верочка», кивнул секретарша Озеров, и девушка покинула кабинет. «Чем обязан?» обратился к Еге мужчина. «Я всегда рад видеть вас, но...» «Я пришла по поводу новой студентки», лада кузьминой ответила Едвига. она заняла стул напротив директора и протянула руку к ближайшей чашке с напитком о о, -о» понимающе кивнул озеров я не хотел ее принимать вот видят боги не хотел но вы же знаете этого северского зануда каких поискать принялся он объяснять свою позицию я настаивал чтобы девочка пришла на следующий год она же может нам статистику испортить «Дело ли принимать студента, да еще и человека посреди семестра?» Едвига изогнула насмешливо бровь и сделала глоток, пригубив свой кофе. «Но кто меня слушает?» — продолжил жаловаться директор. «У Северского, как я вам скажу, слишком много полномочий, как для куратора и простого профессора в моей...» «Я подчеркну, в моей академии. Вы не находите?» Ядвига улыбнулась. «Знаете, Озеров?» — проговорила она лениво. «Сегодня я пригласила новую студентку в свой кабинет. Хотела лично оценить ее способности, чтобы понять причины, вынудившие Северского настоять на зачислении девушки. Директор замер, ожидая, что же Ега скажет дальше. И она едва не разнесла в хлам мой кабинет», — продолжила декан. «Просто отреагировала таким вот образом на мое вмешательство. И, уверяю вас, действовала при этом спонтанно. То есть она не контролирует то, чем владеет. Она просто была напугана. Сила у девушки не так давно. Я это почувствовала. И теперь эта магия привыкает к новой хозяйке. Она растет, раскрывается. «То есть?» — спросил директор. «Невозможно оставить такую силу без присмотра. Если вы не в состоянии оценить и разглядеть этот факт, то напрасно занимаете свою должность». Закончила ядвига и сделала еще один глоток спокойно глядя на побагровевшего собеседника. «Что?» — только и произнес Озеров. «Я говорю о том, что Северский поступил единственно верно в данной ситуации. Кузьмина сильная ведьма и при этом темная. Если ее научить правильно использовать свои способности, у нас появится еще один редкий студент, которым можно гордиться, наравне с Владиславом Грозой». А так как Влад учится последний год, то данная замена придется весьма кстати». Допив свой кофе, ведьма встала. «Предлагаю вам здраво оценить новую студентку и понять, что, возможно, нашей Академии повезло». «Но она человек!» — возмутился было директор. «Больше нет. Она ведьма, как и все, кто учится на ее курсе. Советую вам осознать это и принять». Едвига развернулась к выходу. А озеро в сердцах сжал распечатанный лист, лежавший на столе. Он так надеялся, что старший Яга поддержит его, а вместо поддержки получил едва ли не выговор. Нет, определенно его профессора совсем не уважает своего директора. Сначала Северский, теперь едвига. Он даже не ответил, когда Ега вышла и попрощалась. Уткнулся взглядом в смятую бумагу, а минуту спустя заорал. Вера! «Распечатайте мне еще один экземпляр по доставке оборудования в классы! Немедленно!» И силой запустил смятой бумажкой в сторону мусорного ведра, стоящего у двери. И, как всегда, не попал.